Второе. Зачавкал паразит. Трейвис чувствовал себя полным дураком. Он долго смотрел на сообщение, полученное из Центра космических полетов, который располагался в Гринбилте, штат Мэриленд. «Стизер, зачем вы посылаете нам все эти данные, Мукенко? Нам они сущности не нужны, тем не менее благодарим. Можете прекратить любое удобное для вас время. Сообщение из Мэриленда приняли час назад, но к тому времени Трэвис опоздал уже на пять часов. «Черт!» — сказал он, не в силах оторваться от телекса. Для Трэвиса первым сигналом о том, что где-то что-то прошло не так, стало известие из Танжера о неожиданном срыве переговоров, которые немцы и японцы пытались вести с Мунро. Только что они были готовы заплатить сколько угодно, и буквально через минуту заторопились уходить, так ни о чем и не договорившись. Перелом в переговорах произошел внезапный и без всякой видимой причины. Всему могло быть лишь одно разумное объяснение. Консорциум неожиданно получил какую-то очень важную информацию. Откуда могла поступить такая информация? А на этот вопрос был только один ответ который теперь получил подтверждение в телексе из Гринбилта. «Стизер, зачем вы посылаете нам все эти данные Мукенко?» Все объяснялось очень просто. Никаких данных Стизер никому не передавала. По крайней мере, не передавала по своей воле. Стизер и ГЦКП не имели соглашения об обмене новейшими данными. В 1978 году этого соглашения добился сам Трейвис, чтобы компании дешевле обходились снимки, передаваемые спутниками Ланд Оплата таких снимков была одной из самых крупных статей расхода ⁇ Стизер ⁇ В обмен на информацию, получаемую компанией, ГЦКП согласился снизить расценки на 30%. В то время соглашение казалось выгодной сделкой. Кстати, в нем был указан и способ кодирования передаваемой информации. Но теперь Трэвис осознал и отрицательные стороны соглашения. Оправдались его худшие опасения. На линию связи протяженностью в 2000 миль между Хьюстоном и Гринбилтом любители чужих секретов слетались как мухи на мед. В любом месте между Техасом и Мэрилендом всякий желающий мог подсоединить паразитный терминал и получить любую информацию. Скорее всего, паразитный терминал подсоединили и к многоканальной телефонной линии. Такого рода промышленного шпионажа Трейвис боялся больше всего. Паразитный терминал подсоединяли между двумя нормальными и получали возможность перехватывать передачи идущие в обоих направлениях. Через какое-то время оператор паразитного терминала узнавал достаточно, чтобы не только подслушивать, но и чавкать, то есть передавать дезинформирующие сведения, выдавая себя за стизер, если дезинформация передавалась в ГЦКП и наоборот. Паразитный терминал мог работать до тех пор, пока по меньшей мере на одном из настоящих терминалов не догадывались, что их попросту обманывают. Теперь возникал вопрос, сколько и какой информации было похищено за последние 72 часа. Трэвис затребовал сводку данных, передававшихся только за 24 часа, И пришел в ужас. Получалось, что компьютер Стизер выдал не только базовые данные, но и все истории их преобразования, то есть последовательность операций, которым подвергались исходные данные в Стизер в течение последних четырех недель. Если догадка Трейвиза соответствовала действительности, значит, евро-японский консорциум отлично знал, какой обработке подвергались в Стизер данная Мукенка. Следовательно, где находится потерянный город, они знали абсолютно точно. Теперь координаты Зинджа были им известны не хуже, чем самой Рос. Потом Трейвис взялся за корректировку кривых времени, не в лучшую для Стизер сторону. После уточнений компьютерный прогноз был однозначен. Независимо от того, кто будет руководить экспедицией, вероятность, что экспедиция «Стизер» доберется до месторождения быстрее японцев и немцев, немногим отлично от нуля. С точки зрения Тревиза, теперь экспедиция «Стизер» стала пустой тратой времени и средств. Потеряла всякий смысл. Надежд на успех вообще не оставалось. Единственным неучтенным элементом была горилла Эмми, но интуиция подсказывала Тревизу, что горилла по имени Эмми решающей роли в открытии алмазных месторождений в северо-восточном Конго не сыграет. Положение казалось безнадежным. Не лучше ли вовремя отозвать экспедицию? Тревиз повернулся к своему операторскому терминалу. «Программа затраты время», — сказал он. На экране появились слова. «Программа затраты время доступна. Экспедиция в Конго», сказал Трэвис. Слова на экране сменились столбцами цифр. Расходы, произведенные к определенному времени, суммарные затраты, предстоящие расходы, пути возможного сокращения затрат, устранение предстоящих точек разветвления». Сейчас экспедиция подлетала к Найроби, и затраты уже превысили 189 тысяч долларов. Отзыв экспедиции обойдется в 227 тысяч 455 долларов. «Коэффициент БФ», — сказал Трэвис. «Цифры исчезли. Теперь вместо долларов появились безразмерные величины, вероятность тех или иных событий». Под БФ подразумевалось сбона фортуна то есть везение, удача. Немаловажный фактор в любой экспедиции, а тем более в опасном путешествии в дальние страны. На экране появилось слово «Думаю». Тревис ждал. Чтобы оценить место случайных факторов в успехе или поражении экспедиции, которой предстоит добираться до цели еще не меньше пяти дней, компьютеру потребуется всего несколько секунд. Загудел сигнал внутренней связи. Это был Роджерс, специалист по подслушивающим устройствам. «Мы нашли паразитный терминал. Он находится в городе Норман, штат Оклахома, в помещении, формально принадлежащем Центральной Северной Страховой Корпорации США. 51% акций этой корпорации принадлежит гавайской холдинговой компании Халикули Инкорпорейтед», а то распоряжаются японцы». «Что нужно сделать?» «Нужно устроить очень большой пожар», — сказал Трэвис. «Понятно», — ответил Роджерс и отключил связь. На экране появились слова оценка коэффициента БФ и цифра 0,449. Вероятность успеха. Трэвис был поражен. Получалось, что шансы стизер и консорциума добраться до месторождения первыми почти равны. Тревизу не было нужды консультироваться с математиками. Цифры говорили сами за себя. Значит, решил Тревис, экспедиция Стизер продолжит путь в Верунгу, по крайней мере, пока. Тем временем он будет делать все, что в его силах, чтобы притормозить экспедицию консорциума. У Тревиза уже была готова пара идей, как сделать это лучше всего.